Глава девятая Последний день Сегодня на закате я спущусь в подземный зал И лягу на каменное ложе рядом с Мервиным. Карлс приведет Джанай, и тот построит мост, Чтобы моя душа смогла повторить путь, совершенный Таиртом. Когда это случится, дракон погрузит мое тело в такой же сон, В котором покоится тело Мервина, И привяжет нити магии напрямую к источнику. Что будет ждать на той стороне? На что окажется похож тот мир? Сколько времени потребуется, чтобы найти Мервина? Только будущее ответит. Ребёнок, отчаянно плакавший, наконец заснул. Ещё не умея говорить, он чувствовал мой грядущий уход и страшился его. Родился сын, и, как и предрекал Камир, В нём куда больше от Шарал, чем от Антаэль. Наши светлые волосы, наши черты лица, наша фамильная магия. Уже сейчас я могла сказать, он вырастет в сильного мага. От отца я видела в нём только глаза, глубокие, чёрные, где зрачок невозможно отличить от радужной оболочки. Возможно, впрочем, что он унаследовал и тёмную магию Мервина, у моего Эльэро Этот дар пробудился только в 15 лет. В течение первого года жизни Эльтуань, присутствие матери необходимо, чтобы правильно соединились нити, чтобы магическая связь со стихиями сформировалась как нужно. Сироты, с рождения лишённые материнской заботы, никогда не вырастут в сильных магов, не смогут полноценно развить свой дар. Первый год в жизни своего ребёнка я провела с ним. И только властелин знал, как больно это было, когда день за днём по кусочку умирала душа, лишённая поддержки Эль а мне нужно было продолжать жить. Я провела ладонью по голове сына, поцеловала его маленькое тельце Я знала, что он не проснётся. Я не поскупилась на силу в наведённом сне. Покидать его было больно, но остаться дольше Я тоже была не в силах. Кириен. Я сама выбрала сыну имя. Почему мы никогда не говорили с мервином о том, как назвать ребёнка? Казалось, впереди ещё столько времени. Кириен Шарал. Кириен Антаэль. Пусть. Если мы не вернёмся, он выберет сам. «Последний день». Вчера, с ребёнком на руках, я была на прощальной службе в храме Властелина, том самом, где Мервин удерживал щиты. В глазах многих, смотревших на меня, я видела слёзы. О чём они думали, глядя на последнюю из рода Шарал? Чем была я для них? Живой женщиной или символом славного прошлого? Хотя имело ли это значение? Главное другое. Они приняли нашего с Мервином ребёнка. На него не ляжет тень предательства, совершённого отцом. Всё искуплено. Весь последний год я писала историю своей жизни. Если мы не вернёмся, хотя бы её я оставлю своему ребёнку. Её и мир, где ради его родителей его будут любить, а не ненавидеть. Скоро появится Тор, чтобы забрать племянника. Кузен обещал заботиться о ребёнке, пока мы с Мервиным не вернёмся. Тор не сказал «если». Но мы оба понимали, что и это тоже возможно. Даже Карос не знал, сколько времени у меня будет на поиске. Несколько лет? Десятилетий? Даже погружённые в стасис с нитями, соединёнными с источником, наши тела начнут умирать. Когда редкое биение сердец прекратится? Успею ли я до того? Я посмотрела в окно. Ещё немного, и солнце коснётся кромки горизонта. Тогда я в последний раз пройду по безлюдному тихому замку, Где зачарованные головы каменных грифонов Будут поворачиваться мне вслед. Где, шагая, я буду слышать лишь себя и тишину. В подземелье я в последний раз посмотрю на Мервина, Коснусь его лица рукой, поцелую неподвижные губы И лягу рядом. Последний день. Последний закат пара